Глава десятая. Как вещий ворон, прорицатель жуткий, летит во мраке молчаливой ночи, когда больному предрекает гибель, заразу сея из черных крыл своих, так в ужасе бежит ворава бедной, навеки проклиная христиан. Мальтийский еврей. Едва рыцарь, лишенный наследства, вошел в свой шатер, как явились оруженосцы, пажи и иные приспешники, прося позволения помочь ему снять доспехи и предлагая свежее белье и освежительное омовение. За их любезностью скрывалось, вероятно, желание узнать, кто этот рыцарь, стяжавший в один день столько лавров и не соглашавшийся ни поднять забрала, ни сказать своего настоящего имени, несмотря на приказания самого принца Джона. Но их назойливое любопытство не получило удовлетворения. Рыцарь, лишенный наследства, наотрез отказался от всяких услуг, говоря, что у него есть свой оруженосец. На этом мужиковатом на вид слуге, похожем на Йомана, был широкий плащ из темного войлока, а на голове черная нормандская меховая шапка. По-видимому, опасаясь, как бы его не узнали, он надвинул ее на самый лоб. Выпроводив всех посторонних из палатки, слуга снял с рыцаря тяжёлые доспехи и поставил перед ним еду и вино, что было далеко не лишним, после напряжения этого дня. Рыцарь едва успел наскоро поесть, как слуга доложил, что его спрашивают пятеро незнакомых людей, каждый из которых привел в поводу коня в полном боевом снаряжении. Когда рыцарь снял доспехи, он накинул длинную мантию с большим капюшоном, под которым можно было почти так же хорошо скрыть свое лицо, как под забралом шлема. Однако сумерки уже настолько сгустились, что в такой маскировке не было надобности. Рыцаря мог бы узнать только очень близкий знакомый. Поэтому рыцарь, лишенный наследства, смело вышел из шатра и увидел оруженосцев всех пятерых зачинщиков турнира. Он узнал их по коричнево-черным кафтанам и потому, что каждый из них держал в поводу лошадь своего хозяина, навьюченную его доспехами. «По правилам рыцарства», — сказал первый оруженосец, "Я был дуиндо, ойлей», «Оруженосец грозного рыцаря Бриана де Буагельбера явился от его имени передать вам, ныне именующему себя рыцарем, лишенным наследства, того коня и то оружие, которые служили упомянутому Бриану де Буагельберу во время турнира, происходившего сегодня. Вам предоставляется право удержать их при себе или взять за них выкуп. Таков закон ратного поля». Четверо остальных оруженосцев повторили почти то же самое – и выстроились в ряд, ожидая решения рыцаря лишенного наследства. «Вам четверым, господа», — отвечал рыцарь, «равно, как и вашим почтенным и доблестным хозяевам, я отвечу одинаково. Передайте благородным рыцарям мой привет и скажите, что я бы дурно поступил, лишив их оружия и коней, которые никогда не найдут себе более храбрых и достойных наездников. К сожалению, я не могу ограничиться таким заявлением», Я не только по имени, но и на деле лишен наследства. И принужден сознаться, что господа рыцари весьма обяжут меня, если выкупят своих коней оружие, ибо даже и то, которое я ношу, я не могу назвать своим. — Нам поручено, — сказал оруженосец Риджинальда Фрон-де-Бефа, — предложить вам по сто цехинов выкупа за каждого коня вместе с вооружением. — Этого вполне достаточно, — сказал рыцарь, лишенный наследства. «Обстоятельства вынуждают меня принять половину этой суммы. Из остающихся денег прошу вас, господа оруженосцы, половину разделить между собой, а другую раздать герольдам, вестникам, менестрелям и слугам». Оруженосцы сняли шапки и с низкими поклонами стали выражать глубочайшую признательность за такую исключительную щедрость. Затем рыцарь обратился к Балдуину, оруженосцу Бриана де Буа Буа-Гильбера. От вашего хозяина я не принимаю ни доспехов, ни выкупа. Скажите ему от моего имени, что наш бой не кончен и не кончится до тех пор, пока мы не сразимся и мечами, и копьями, пешей или конной. Он сам вызвал меня на смертный бой, и я этого не забуду. Пусть он знает, что я отношусь к нему не так, как к его товарищам, с которыми мне приятно обмениваться любезностями. Я считаю его своим смертельным врагом. — Мой господин, — отвечал Болдуин, умеет на презрение отвечать презрением, за удары платить ударами, а за любезность — любезностью. Если вы не хотите принять от него хотя бы часть того выкупа, который назначили за доспехи других рыцарей, я должен оставить здесь его оружие и коня. Я уверен, что он никогда не снизойдет до того, чтобы снова сесть на эту лошадь или надеть эти доспехи. Отлично сказано, добрый оруженосец, сказал рыцарь, лишенный наследства. Ваша речь обличает смелость и горячность, подобающую тому, кто отвечает за отсутствующего хозяина. И все же не оставляйте мне ни коня, ни оружия и возвратите их хозяину. А если он не пожелает принять их обратно, возьмите их себе, друг мой, и владейте ими сами. Раз я имею право ими распоряжаться, охотно дарю их вам. Болдуин низко поклонился, и ушел вместе с остальными. А рыцарь, лишенный наследства, возвратился в шатер. До сих пор Гурт, — сказал он своему служителю, — честь английского рыцарства не пострадала в моих руках. А я, — подхватил Гурт для саксонского свинопаса, недурно сыграл роль нормандского оруженосца. — Это правда, — отвечал рыцарь, лишенный наследства. А все-таки я все время был в тревоге, как бы твоя неуклюжая фигура не выдала тебя. — Ну, вот этого, — сказал Гурт, — я нисколько не боюсь. Если кто может меня узнать, то разве только шут вамба? До сих пор я не знаю в точности, дурак он или плут. Ох, и трудно же мне было удержаться от смеха, когда старый мой хозяин проходил так близко от меня. Он-то думал, что Гурт пасет его свиней за много миль отсюда, среди кустов и болот Роттервуда. Если меня узнают... Ну, довольно об этом прервал его рыцарь. Ты знаешь, что я обещал тебе?» «Не в этом дело», — сказал Гурт. «Я никогда не предам друга из страха перед наказанием. Шкура у меня толстая, выдержит и розги, и скрипки, не хуже любого Борова из моего стада». «Поверь, я вознагражу тебя за те опасения, которым ты подвергаешься из любви ко мне, Гурт», — сказал рыцарь. «А пока что возьми, пожалуйста, десять золотых монет». «Я теперь богаче», — — сказал Гурт, пряча деньги в сумку, чем любой раб или свинопас во все времена. — А вот этот мешок с золотом, — продолжал его хозяин, — снеси в Ажбе. Разыщи там Исаака из Йорка. Пускай он из этих денег возьмет себе то, что следует за коня и доспехи, которые он достал мне в долг. — Нет, клянусь святым Дунстаном, этого я не сделаю, — воскликнул Гурт. — Как не сделаешь, плут, — спросил рыцарь. — Как же ты смеешь не исполнять моих приказаний? — «Всегда исполняю, Коли, то, что вы приказываете честно и разумно и по-христиански», — отвечал Гурт. «А это что ж такое? Чтобы еврей сам платил себе? Не честно, так как это все равно, что надуть своего хозяина. Да и неразумно, ибо это значит остаться в дураках. Да и не по-христиански, так как это значит ограбить единоверца, чтобы обогатеть еретика». «По крайней мере, уплати ему как следует, упрямец», — сказал рыцарь, лишенный наследства. Вот это я исполню, ответил Гурт, сунув мешок под плащ. Но выходя из шатра он проворчал себе под нос. — Не будь я, Гурт, коля, не заставлю Исака согласиться на половину той суммы, которую он запросит. С этими словами он ушел, предоставив рыцарю лишенному наследства углубиться в размышления о своих личных делах. По многим причинам, которых мы пока не можем разъяснить читателю, эти размышления были самого тяжелого и печального свойства. Теперь мы должны перенестись мысли на селение возле Ашбе, или скорее в усадьбу, стоявшую в его окрестностях и принадлежавшую богатому еврею, у которого поселился на это время Исаак со своей дочерью и прислугой. Известно, что евреи оказывали широкое гостеприимство своим единоверцам и, напротив, сухо и неохотно принимали тех, кого считали язычниками. Впрочем, те и не заслуживали лучшего приема, так как сами притесняли евреев. В небольшой, но роскошно убранной восточном вкусе комнате Ревека сидела на вышитых подушках, нагроможденных на низком помосте, устроенном у стен комнаты в замену стульев и скамеек. Она с тревогой и дочерней нежностью следила за движениями своего отца, который взволнованно шагал взад и вперед. По временам он всплескивал руками и возводил глаза к потолку, как человек, удрученный великим горем. — О, Яков! — восклицал он! — О, вы, праведные со всех двенадцати колен нашего племени! Я ли не выполнял всех заветов и малейших правил Моисеева закона? За что же на меня такая жестокая напасть? Пятьдесят цехинов сразу вырвано у меня когтями тирана. — Мне показалось, отец, — сказал Ревека, — что ты охотно отдал принцу Джону золото. — Охотно? — Чтоб на него напала язва египетская. Ты говоришь охотно. Так же охотно, как когда-то в Леонском заливе собственными руками швырял в море товары, чтобы облегчить корабль во время бури. Я делал. Тогда кипящие волны в свои лучшие шелка, умастил их пенистые гребни, миры и алоэ, украсил подводные пещеры золотыми и серебряными изделиями. То был час неизреченной скорби, хоть я и собственными руками приносил такую жертву. Но эта жертва была угодна Богу для спасения нашей жизни, — сказал Ревека. И разве с тех пор Бог от слов наших не благословил твою торговлю, не приумножил твоих богатств? «Положим, что так», — отвечал Исаак. «А что, если тирам вздумает наложить на них свою руку, как он сделал сегодня, да еще заставит меня улыбаться, пока он будет меня грабить? О, дочь моя, мы с тобой обездоленные скитальцы. Худшее зло для нашего племени в том и заключается, что когда нас оскорбляют и грабят, все кругом только смеются, а мы обязаны глотать обиды и смиренно улыбаться». Полный отец» воскликнул Ревека. — И мы имеем некоторые преимущества. Правда, эти язычники жестокие и деспотичны. Однако и они до некоторой степени зависят от детей Сиона, которых преследуют и презирают. Если бы не наши богатства, они были бы не в состоянии ни содержать войско во время войны, ни давать перов после побед, а то золото, что мы им даем, с лихвою возвращается снова в наши же сундуки. Мы подобны той траве, которая растет тем пышнее, чем больше ее топчет. Даже сегодняшний блестящий турнир не обошелся без помощи презираемого еврея и только по его милости мог состояться. — Дочь моя, — сказал Исаак, — ты затронула еще одну струну моей печали. Тот добрый конь и богатые доспехи, что составляют весь чистый барыш моей сделки с Кирджат Джайрамом в Лестере, пропали, да пропали! поглотив заработок целой недели, целых шести дней, от одной субботы до другой. Впрочем, еще посмотрим. Может быть, это дело будет иметь лучший конец? Он, кажется, в самом деле добрый юноша. Но ведь ты, — возразил Ревека, — наверное, не раскаиваешься в том, что отплатил этому рыцарю за его добрую услугу. — Это так, дочь моя, — сказал Исаак. Но у меня также мало надежды на то, что даже лучший из христиан добровольно уплатит свой долг еврею, как и на то, что я своими глазами увижу стены и башни нового храма». Сказав это, он снова зашагал по комнате с недовольным видом. А Ревека, понимая, что ее попытки утешить отца только заставляют его жаловаться на новые и новые беды и усиливают мрачное настроение, решила воздержаться от дальнейших замечаний. Решение в высшей степени мудрое, и мы бы посоветовали всем». Утешителем и советчиком в подобных случаях следовать ее примеру. Между тем, совсем стемнело, и вошедший слуга поставил на стул две серебряные лампы, горящие фитили которых были погружены в благовонное масло. Другой слуга принес драгоценные вина и тончайшие яства и расставил их на небольшом столе из черного дерева, выложенном серебром. В то же время он доложил Исааку, что с ним желает поговорить «назариянин», Так евреи называли между собой христиан. Кто живет торговлей, тот обязан во всякое время отдавать себя в распоряжение каждого посетителя, желающего вести с ним дело. Исаак поспешно поставил на стол едва пригубленный кубок с греческим вином, сказав дочери «Ревека, опусти покрывало» и приказал слуге позвать пришедшего. Едва Ревека успела опустить на свое прекрасное лицо длинную фату из серебряной вуали, Как дверь отворилась, и вошел гурт, закутанный в широкие складки своего нормандского плаща. Наружность его скорее внушала подозрение, чем располагала к доверию, тем более что, входя, он не снял шапки, а еще ниже надвинул ее на хмурый лоб. — Ты ли Исаак из Йорка? — сказал гурт по-саксонски. — Да, это я, — отвечал Исаак на том же наречии. Ведя торговлю в Англии, он свободно говорил на всех языках, употребительных в пределах Британии. — А ты кто такой? — «До этого тебе нет дела», — сказал Гурт. «Столько же, сколько и тебе до моего имени», — сказал Исаак. «Как же я стану с тобой разговаривать, если не буду знать, кто ты такой?» «Очень просто», — отвечал Гурт. «Платя деньги, я должен знать, тому ли лицу я плачу. А тебе, я думаю, совершенно все равно, из чьих рук ты их получишь». «О, бог отцов моих! Ты принес мне деньги? Но это совсем другое дело». «От кого же эти деньги?» «От рыцаря лишенного наследства», — сказал Гурт. «Он вышел победителем в сегодняшнем турнире, а деньги шлет тебе за боевые доспехи, которые по твоей записке доставил ему Кирджад Джайрам из Лестера. Лошадь уже стоит в твоей конюшне. Теперь я хочу знать, сколько следует уплатить за доспехи». «Я говорил, что он добрый юноша», — воскликнул Исаак в порыве радостного волнения. «Стакан вина не повредит тебе». — прибавил он, подавая свинопасу бокал такого чудесного напитка, какого Гурт с роду не пробовал. — А сколько ты принес денег? — Пресвятая Дева, — молвил Гурт, осушив стакан и ставя его на стол. — Вот ведь какое вино пьют эти нечестивцы! А истинному христианину приходится глотать один только эль, да еще такой мутный и густой, что он не лучше свиного поила. Сколько я денег принес? — продолжал он, прерывая свои нелюбезные замечания.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 А как лошадь? Не получила ли она каких-нибудь повреждений? Ох, какая жестокая и опасная была эта схватка! И люди и кони ринулись друг на друга, точно дикие быки бешанской породы. Немыслимо, чтобы коню от того не было никакого вреда. «Конь совершенно целый, и здоров», — возразил Гурт. «Ты сам можешь осмотреть его». И, кроме того, я говорю прямо, что семидесяти цехинов за глаза довольно за доспехи, а слово «христианина», надеюсь, не хуже еврейского. «Коли не хочешь брать семидесяти, я возьму мешок» — тут он потряс им так, что червонцы внутри зазвенели — «и снесу его назад своему хозяину». «Нет-нет», — сказал Исаак, — «так и быть, выкладывай таланты, то есть шекели, то есть восемьдесят цехинов, и увидишь, что я сумею тебя поблагодарить». Гурт выложил на стол 80 цехенов, а Исаак, медленно пересчитав деньги, выдал ему расписку в получение коня и денег за доспехи. У еврея руки дрожали от радости, пока он завертывал первые 70 золотых монет. Последний десяток он считал гораздо медленнее, разговаривая все время о посторонних предметах и по одной спускал монеты в кошель.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 Эта монета немножко обточена сбоку. 75, а это и вовсе легко. 76, если твоему хозяину понадобятся деньги, пускай обращается прямо к Исааку. 77, то есть, конечно, с благонадежным обеспечением». Тут он помолчал, и Гурт уже надеялся, что остальные три монеты избегнут участи предыдущих. Однако счет возобновился. 78, и ты тоже славный парень.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 Но, к несчастью для гурта, Цехин покатился звонко, светился ярко, был новой чеканки и даже на одно зерно тяжелее узаконенного веса. У Исаака не хватило духу расстаться с ним, и он, как бы в рассеянности, уронил его в свой кошель, сказав восемьдесят штук. Надеюсь, что твой хозяин щедро наградит тебя. Однако ж, прибавил он, пристально глядя на мешок бывшего гурта, у тебя тут, наверное, еще есть деньги. Гурт осклабился, что означало у него улыбку, и сказал, — Пожалуй, будет еще столько же, как ты сейчас сосчитал. Гурт сложил расписку, бережно спрятал ее в свою шапку и заметил. — Только смотри у меня. Коли ты расписку написал неправильно, я тебе бороду выщеплю. С этими словами, не дожидаясь приглашения, он налил себе третий стакан вина, выпил его и вышел, не прощаясь. — Ревека, — сказал еврей.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 Он задолжал твоему хозяину несравненно больше, чем могут стоить какие-нибудь боевые доспехи и конь. Сколько ты заплатил сейчас моему отцу?» «Восемьдесят цехинов», — отвечал Гурт, удивляясь такому вопросу. «В этом кошельке», — сказал Ревека, — «ты найдешь сотню цехинов. Возврати своему хозяину то, что ему следует, а остальное возьми себе. Ступай. Уходи скорее, не трать время на благодарность. Доберегись». Когда пойдешь через город, легко можешь потерять не только кошелек, но и жизнь. Рейбен позвала на слугу, хлопнув в ладоши. Посвяти гостю, проводи его из дому и запри за ним двери. Рейбен, темнобровый и чернобородый сын Израиля, повиновался, взял факел, отпер наружную дверь дома и, проведя Гурта через мощенный двор, выпустил его через калитку у главных ворот. Вслед за тем он запер калитку и задвинул ворота такими засовами и цепями, какие годились бы и для тюрьмы. «Клянусь святым Дунстаном», — говорил Гурт, спотыкаясь в темноте и ощупью отыскивая дорогу, «это не еврейка, а просто ангел небесный. Десять цехинов я получил от молодого хозяина, да еще двадцать от этой жемчужины Сиона. О, счастливый мне выдался денек! Еще бы один такой, и тогда конец твоей неволи, Гурт. Внесешь выкуп и будешь свободен, как любой дворянин. Ну, тогда прощай, мой пастуший рожок и посох, возьму добрый меч да щит и пойду служить моему молодому хозяину до самой смерти, не скрывая больше ни своего лица, ни имени».